Глава восемнадцатая. Дневник, запись номер шестьсот одиннадцать. Фактически восстановленный в должности командира роты Омега, мой босс быстро взялся за дело. Прежде всего, он проследил за тем, чтобы майор Портач и окопник безотлагательно покинули планету. Он не питал к ним личной неприязни, в отличие от многих легионеров. Как бы это ни было, в его интересы входило, чтобы они как можно скорее стартовали к цели. Следующий пункт в действии босса заключался в перепрограммировании андроида, его двойника. Наконец шуту удалось изловить его и дать ему соответствующую словесную команду. У шута было большое искушение отправить андроида на ларелею вместе с майором. Но, во-первых, это было бы слишком жестоко, а во-вторых, в челннике для робота просто-напросто не хватило бы места. И кроме того, робот капитану был ещё нужен на Зеновии для более важных дел. Но самая главная задача босса состояла в том, чтобы поделиться с зенабианцами подробностями его встречи с прячущимися микроидами и своими соображениями о том, каким образом два этих народа могли бы поладить между собой. Шут полагал, что и те, и другие в равной степени могли считаться уроженцами этой планеты. Неоценимую помощь в переговорах с зенабианскими властями оказал лётный легитенант КВЛ И вскоре женевская сторона одобрила предложение капитана. Теперь оставалось только устроить встречу представителей двух народов и закрепить достигнутые дипломатические успехи. И как ни странно, несмотря на то, что дел было по горло, всё пошло быстро и легко. Просидев в ораджипе всю ночь, На рассвете я прилетел в лагерь и только-только успел принять ванну и переодеться, как меня сразу же загрузили всевозможными поручениями, а к вечеру всё уже было готово. Офицеры роты Омега стояли напротив шутта неподалёку от границы лагеря. Одни из них улыбались, Другие смотрели на командира задаченно. За последние сутки случилось столько всякого, что вполне можно было потерять голову. Шут и сам не был уверен в том, что всё понимает, но одно знал точно: много из произошедшего не следовало знать начальству из вен штаба. Рядом с ним стоял робот производства компании Андроматик. некогда подменявший шуттов в казино жирный куш а после похищения и побега ставший двойником капитана здесь в лагере даже теперь некоторые легионеры порой путались пытаясь угадать кто перед ними их командир или робот общее мнение выразил рекерант Арамстронг потрясающе признал саон Он стоит рядом с вами совершенно неподвижно, а вас так трудно отличить друг от друга. Было бы еще труднее, если бы капитан запустил программу полного соответствия, — сказал Бикер. — А это как? — полюбопытствовал шоколадный Гарри. — Согласно этой программе, робот ведет себя в точности, как я. и адекватно реагирует на происходящее событие в соответствии с законами Азимова. — Адекватно это, мягко сказано, — нервно рассмеявшись, проговорила Рембрандт. — Если бы вы не вернулись, мы бы, наверное, в конце концов догадались бы, что это не вы, но не скоро. А уж майор, он вас раньше не знал. И ему, наверное, ни за что не удалось бы догадаться. Шут усмехнулся. Я рад, что не зря отвалил андраматику такие деньги. И всё же немного не по себе из-за того, что никто из моих офицеров не смог отличить робота от меня. Но если бы кто был повнимательней, так давно бы кое-что приметил, а слабился шоколадный гарри. Стоило кому-нибудь облачиться в мой лиловый камуфляж, так робот его тут же переставал видеть. Ежели бы мне про это раньше рассказали, я бы этого робота в раз раскусил. — А я очень рада, что это не вы меня так нагло проигнорировали, — улыбнулась Дженни Хиггинс. Но, запнувшись, внимательно присмотрелась к шутту. Видите, это были не вы, правда? Не я, слово джентльмена и офицера. Шуц поднял руку так, словно давал присягу. Дженни какетливо усмехнулась. Даже и не знаю, верите-то мы или нет, когда это говорите вы. О, когда это говорю я, этому непременно можно верить, воскликнул шуц. И в доказательство сказанного у капитана имеется карточка «Делитиум-экспресс», — подмигнул Дженни Армстронг. Все были готовы рассмеяться, но тут Брэнди указала в сторону пустыни и сказала. — Там что-то движется, капитан. — Ага, это может быть то самое, чего мы ждем, — потер руки Шут. — Микроиды! явились для подписания договора быстро, как движутся, покачал головой Гарри. На байках, что ли? Можно и так сказать, кивнул Бикер. Они обладают способностью превращаться в любые устройства по мере надобности. Так что очень может быть, что они приняли форму аэроцикла. Ну что ж, Верю вам, как говорится, на слово, рассеянно проговорил Гарри и всмотрелся вдаль из-под руки. Не всё равно уж очень быстро мчатся. Вы уверены, Кэп, что всё в норме? А то ещё можно успеть поставить парочку противотанковых лазеров. Думаю, лазеры против микроидов бессильны, покачал головой Сухи. Это примерно то же самое, как полить из винтовки порою машкары. Надеюсь, тормоза у них в порядке, забоченно покачал головой Армстронг. Может, нам стоит отойти в сторонку? Идея не дурна, согласился шут и отошёл на десяток шагов от того места, где стоял. Его подчинённые последовали его примеру. Они стояли, не спуская глаз с бешено намечавшегося в сторону лагеря облака пыли. Зрелище завораживало. И вот наконец, именно тогда, когда стало казаться, что приближающийся объект неминуемо наретится на граду лагеря, он остановился всего в нескольких шагах от группы встречающих. По примеру шутта, сохранявшего выдержку и спокойствие, Никто не двигался с места. Только тогда, когда пыль осела, все увидели, кто же явился к лагерю. «Вот — Вот тяна! — вырвалось у шоколадного Гарри. — Так это же они самые роботы-бунтовщики. Один из них явился по нашу душу. С этими словами он упал на землю и потянулся за бластером. «И правда похоже на то, верно?» — оторопела, — проговорил Суси. «Хот, ну смотрели с детских приключенческих видюшек, вот и решили принять обличие робота Роджера. Вставай, Гарри, познакомься с микроидами». «С микроидами?» — испуганно переспросил Гарри. «Это еще что за новости?» Он подозрительно уставился на странного гостя. "Они это те, ради кого мы прибыли на эту планету", объяснил шут. "Они живут на Зенобии вместе с зенобианцами. И теперь нам нужно всё устроить так, чтобы эти два расы жили в мире. И у меня есть для ведения переговоров отличный дипломат. Дипломат Не понимающе переспросил он сронг. "Эй, да кто же ты такой?" "Ваш покорный слуга, естественно." Послышался знакомый голос, голос робота. Детище компании Андромедик, обряженное в смокинг и державшего подмышкой папку портфолио. "Робот?" изумилась Дженни Хиггинс. "Именно," кивнул шут. Еナビанцы соглашатся иметь с ним дело, потому что он похож на меня, а меня они уже считают человеком с необычным умом и выдающимися организаторскими способностями. Трудно понять, откуда у них такое мнение, сухо заметил Бикер.